Глава 55. Договор был подписан, и графиня выехала к концу летнего сезона в графство. Ее воротники продали в лавке, и она собиралась блистать в трех новых. Надеюсь, я не уроню честь герцога своими скромными туалетами. Это все, что я услышала вместо спасибо. Но почему-то я и не удивилась. Последний раз отпустила с ней леди Тару. Надеюсь, зимой мне не придется столько ездить в Гришск. У меня, кстати, были некоторые сомнения. Забрав Фрейлину, графини, я, получается, лишила их возможности жить в большом городе и стать придворными дамами герцогини. Но ни леди Тара, ни леди Росса не желали вернуться на службу к будущей герцогини. Более того, даже леди Шайт, которая ездила со мной на все переговоры, но по факту работала на меня меньше двух месяцев, не пожелала вернуться к графине. Свадьбу предполагалось праздновать в течение трех дней. Ожидались высокие гости и представители короля, а также дочь графини, сестра Марка с мужем и сыном. Только фокусов мне еще не хватало перед свадьбой. А дальше пусть у герцога голова болит. Две недели они пробудут там, потом вернутся домой, и в конце месяца — свадьба. Увы, я не смогу отклонить приглашение. Ладно, это всего лишь один раз нужно перетерпеть — Зато потом я смогу устроить очередную революцию на кухне. Гвайра рада будет готовить то, что я скажу. Меня очень радовала чистота на кухне. В маленьких бочонках составлялись в подвалы соленые огурцы. В плетёных коробках засыпали песком морковь, свеклу, репу. В замковые кладовые стали поступать первые мешки картофеля. Половину я тут же приказывала вести назад. Никто из крестьян не отказался, пусть привыкают». Старосты с женами на кухне побывали еще весной, все им объяснили и показали. А раз пробуют, сами сажать будут, все же картошка вкуснее, чем репа. Пока я видела только два сорта, розовый и фиолетовый, но оба очень вкусные, жареные оценила даже графиня-мать. Есть определенная прелесть в том, что год здесь прилично длиннее земного. Некоторые растения могут успеть дать и два урожая за лето. Например, в этом году лето было жарким, и многие зерновые засевали дважды. Слава богу, голод больше не грозит деревням. На меня насмешили хвалёные мандарины. Возможно, это предок нормальных мандаринов, но они были мелкие, кислые, с кучей косточек. Совсем не такие, какие моя бабуля обязательно покупала на Новый год. Персики были получше, но непривычно маленькие. Хотя садовник утверждал, что в этом году урожай отличный. Самыми привычными для меня были яблоки. Но теперь я поняла, почему крестьяне мало выращивают плодовых деревьев. В Графском саду росли хорошие сорта яблок и груш, а также несколько отличных вишен. Я указала садовникам на то, что к следующему году мне нужно будет максимально возможное число привитых дичков. Надо хоть по чуть-чуть сажать фруктовые сады в селах. Сперва в качестве поощрения семьям-инвалидам. В последующие годы сделать так, чтобы пара-тройка деревьев росла у каждого дома. Это тоже еда и витамины, да и детям лакомство. Получили квартальный налог с города. Здесь он называется четвертиной. У меня появилось еще 1200 салимов. Общая сумма годового налога королевству требовала 6000. У меня на данный момент было уже почти пять тысяч. Тысяча была еще на момент начала переговоров. Две с половиной мне отдал Гвайер Байони, и от 200 до 300 салимов еженедельно давала лавка. Гостиница приносила прибыли много меньше, но это были деньги. Тем более, что я вложилась туда только наличкой и не занималась ею совсем. Мэр нанял управленца, и за минусом его зарплаты и прочих расходов, за минусом доли мэра и налога, мне оставалось чистыми от 25 до 30 салимов. После уплаты налога я подумывала вложить эти деньги в приют. Ну, там видно будет. Вместо маман на мою голову свалился Гвайр Шипер. Мы с ним были уже знакомы. Но при герцоге это был очень тихий, незаметный человек, который соглашался со всем, что ему говорили. А прибыв представителем герцога в замок, он потребовал доступ ко всем книгам. И мне не понравились его манеры. Нет, он был почтителен и не хамил, избави бог. Но явно лез куда не стоило. А два молодых здоровых лакея, что прибыли вместе с ним, несколько раз пытались заглянуть в мой кабинет. Приходили и просили меня зайти к Гвайру и дать пояснение. В окно я видела, что один из лакеев разговаривал с возчиком, привезшим мне глину. Телега приходила каждую неделю. Я собирала в замке запас сырья на зиму. Этот парень не только выспрашивал у возницы, что и откуда, он даже взял с телеги образец, сунул комок глины в карман. До меня дошло, что я сделала огромную ошибку, позволив поселить в своем доме... По сути, шпиона. Гвайру не нравились мои записи. Он требовал уточнений, на что конкретно, на какой именно материал потрачены деньги, которые я ставила в графу сырье? То ли герцог считал меня наивной дурочкой, то ли думал, что я не пойму тонкой работы Гвайра. К дверям лаборатории вернулись солдаты. Два человека, которые просто не допускали ко мне никого. Еще не хватало графини бегать и что-то там объяснять Гвайру. «Смешно. Да будь он хоть человек-короля, не почину такое». Кроме того, я решила немедленно заняться ремонтом. Зря я его поселила в замке. Это всего за неделю они уже успели сунуть нос всюду. Фица говорила, что один из лакеев пытался за ней ухаживать. С Гвайером я встретилась за ужином. Как представитель его светлости, он имел быть приглашенным за верхний стол. Но это, в общем-то, на усмотрение хозяев. Сегодня и я вышла в зал к ужину. Дорогой Гвайер, скажите, как вас устроили? Всем ли вы довольны? Благодарю вашу светлость за заботу. Но мне хотелось бы получить более точные пояснения по некоторым аспектам. Нельзя писать просто сырье. Мне предстоит дать самый точный отчет герцогу. Я не могу списывать с прибыли суммы, не зная точно, за что они уплачены. То, что было до подписания брачного договора, одно, сейчас другое. Вы обязаны, мадам, давать полный отчет в расходах на материалы герцогу. Гуайр Шипер, скоро я уеду на свадьбу его светлости и обсужу именно с ним, а не с вами эту проблему. И еще, к сожалению, во время моего отъезда в замке начнется ремонт. Увы, но мне придется переселить вас в башню. Не волнуйтесь, вам там будет тепло и удобно, а мои слуги помогут вашим лакеям. Кстати, мой дорогой Гвайер, я понимаю, что ваши слуги стараются угодить вам, но совсем неплохо было бы объяснить этим невежим, что беспокоить меня во время моих занятий хамства. Надеюсь, что вы решите эту маленькую проблему, и мне не придется отправлять их на конюшню. Гвайр возмущенно засопел и собирался возразить мне. Я прервала его небрежным жестом кисти. Согласитесь, приглашать графиню Ромскую в кабинет к мужчине верх неприличия. Моя матушка выходит замуж за герцога, она славится на все графство не только красотой, но и прекрасными манерами. Думаю, она очень разгневается, что кто-то позволил такое непотребство в адрес ее единственной и любимой невестки. Но ваша светлость. Я дважды приходил к вашему кабинету сам лично, но меня не пустили ваши солдаты. Значит, вам придется прийти в другое время, только и всего. Уж не думаете ли вы, Гвайер, что я должна беспокоиться о составлении отчета? Бросить свою работу на благо герцога и заниматься вашими дурацкими бумажками? Довольно, Гвайер. Вы переходите всякие границы. Вас приняли в замке как представителя герцога, но это не дает вам права распоряжаться моим временем. Вы мне не указ. Я вынужден буду написать герцогу ваша светлость, а я вынуждена буду просить герцога заменить вас. Ваши манеры Гвайер, оставляют желать лучшего, и я не потерплю в собственном замке такого неуважения. Леди Тара, слушаю ваша светлость. С завтрашнего дня Гвайер сидит там, где ему место. Посадите его с другими слугами. Я специально сделала это публично так и гораздо унизительнее для этой ящейки. Возможно, он и не слишком виноват. Возможно, что это не его инициатива. Скорее всего, приказ герцога. Но или герцог поймет, что до моих производственных секретов он не доберется, или он сильно пожалеет. Главное для меня сейчас выплатить налог графства. Но если будут тянуть ручки к моим знаниям, сведу производство по всем фронтам до минимума. И черт с ней, с косметикой найду, на чем делать деньги. Да, я не могу прекратить выпуск воротников еще 10 лет, но я могу их делать 20 штук в месяц, а косметику вообще контрабандой продавать. Конечно, сама сглупила, что согласилась на шпиона, но я думала, что он просто бухгалтер, а герцог получил с меня достаточно. Хотя о чем это я? Денег, как известно, много не бывает.